Дракон поправлялся. Включились простейшие инстинкты. Джафар теперь держал его в наркотическом сне. Две недели спустя, после гибели коры, он надел на голову дракона шлем мнеморекордера и попытался снять матрицу памяти. Сканеры шлема не обнаружили мозговых структур памяти. Еще две недели спустя Сканеры засекли мозговые структуры, но сообщили, что память дракона пуста. Тот же результат был получен спустя еще две недели. Драфаер решился на вторичную запись матриц в мозг дракона. Это было чрезвычайно опасно. Могло произойти интерференционное наложение. При этом подавлялись самые прочные, устойчивые воспоминания. Но любая бредовая мысль, самое дикое желание, резонансно усилившись, могла приобрести силу безусловного приказа. Джафар поменял матрицы местами, но все они были сняты с его мозга, поэтому опасность оставалась. Другого выхода он не видел. Запись прошла намного хуже, чем в прошлый раз. Проверочное считывание показало совпадение 69-93%. Это говорило рыба о том, что не удалась запись, либо о том, что у дракона появился личный жизненный опыт. Но скорее о первом. альфа сходились чрезвычайно медленно. Прогноз показывал, что они совпадут только через трое суток. Жафар начал готовиться к переезду на главную базу. Киберы упаковывали все ценное, что не нужно было в ближайшую неделю Дракону или Джафару, грузили во флайер. Джафар летел на базу, разгружал, возвращался. Работал по 12 часов в сутки, как автомат. Пятый Кибер. Ни эмоций, ни интереса. Дракона по-прежнему держал в сонном состоянии. откладывал пробуждение до последнего момента. На четвертый день, посадив флайер, увидел, что ворота ангара взломаны. Взломаны изнутри. Вошел внутрь. Киберы сообщили, что дракон ушел через 10-15 минут после его отлета. Значит, часов пять назад. Никаких приказов от дракона не поступало. Джафар равнодушно прикинул в уме, что если дракон не воспользовался кнопкой открывания ворот или ручным механизмом, Значит, с памятью не все в порядке. Приказал киберам все починить и пошел по следам. Следы вели на северо-запад. Дракон шел, повернувшись спиной к солнцу. Видимо, яркий свет раздражал глаза. Восемь километров спустя след шел все так же прямо. Рез кончился. Начались поля и небольшие рощицы. Внезапно след резко свернул. Джафар посмотрел в том направлении. Что-то лежало в поле. След изменился, стал редким, глубоким. Потом вдруг исчез. Джафар побежал. По полю разбросаны обломки телеги, тела мужчины, женщины, разорванная туша лошади. У лошади оторвана задняя нога, она лежала тут же, пережеванная и выплюнутая. Грудная клетка женщины, Смято и сломано страшной когтистой лапой. На лице выражение боли и ужаса. Мужчина и обломки телеги вмяты в землю и выглядели так, будто по ним проехал дорожный каток. Джафар изучил следы вокруг. Картина была ясна. Лошадь, увидев дракона, свернулась с дороги в поле. Понесла. Дракон увидел убегающую добычу, погнался за ней. Обнаружил, что может летать, догнал, упал, раздавил, растерзал. Попробовал на вкус мяса, не понравилось. Походил вокруг и улетел. Джафар вернулся в бункер, взял лопату, слетал на флайре к месту трагедии, похоронил тела, закопал тушу лошади. До самой темноты летал над лесом, полями, искал дракона или хотя бы следы. Он знал, что дракон в плохой физической форме, далеко улететь не мог. Не дальше ста километров поиск ничего не дал. Вернулся в бункер, велел киберам разбудить за час до рассвета. С рассветом вылетел на поиск. Искал до заката. Ничего. Еще девять дней поиска. Ничего.